Глава седьмая. В следующий миг Освальд поднес руку к груди, стараясь найти портрет отца. Портрет был на месте, но вода так испортила его, что он стал неузнаваем. Горько опечаленный этой потери Освальд застонал. «Боже мой, ты отнимаешь у меня все, даже его изображение!» Каринна попросила лорда Нельвеля, чтобы он позволил ей восстановить портрет. Он согласился, хотя и сомневался в успехе. Каково же было его удивление, когда через три дня она принесла ему портрет его отца, не только восстановленный, но даже более похожий, чем прежде. «Да», — сказал Освальд в восхищении, — «вы угадали его черты и выражение его лица. Это чудо совершило небо, предназначившее мне вас в подруге жизни. Оно помогло вам узнать человека, кому я останусь навеки покорным». «Каринна!» — воскликнул он и бросился к ее ногам. «Будь навсегда властительницей моей жизни. Вот кольцо, подаренное моим отцом, своей супруге. Заветное, священное кольцо, которое было вручено с благородной искренностью и принято в знак сердечной любви и верности. Я снимаю его со своего пальца и надеваю на твой. С этой минуты я не свободен. Пока вы будете хранить его, дорогая, я принадлежу вам». Я принимаю на себя это торжественное обязательство, хотя еще не узнал, кто вы. Ваша душа. Я верю. Мне все открыло. Если обстоятельства вашей жизни зависели от вас, то они должны быть безупречны, ибо вам свойственно благородство. Если же вы оказались жертвой злой судьбы, то я благодарю небо за то, что мне дано их улучшить. Итак, о Каринна!» «Доверьте мне ваши тайны! Вы должны это сделать для человека, который дал вам клятву, еще не услышав ваше признание!» «Освальд», — отвечала Каринна, — «ваш трогательный порыв вызван заблуждением, и только рассеяв его, я могу принять это кольцо. Вы думаете, что я угадала черты вашего отца, повинуясь внушению сердца? Но я должна вам сказать, что я его видела несколько раз». «Вы видели моего отца?» — вскричал лорд Нельвиль. «Каким образом? Где? Возможно ли это? О, Боже! Кто же вы?» «Вот, ваше кольцо!» — сказала со сдержанным волнением Каринна. «Я должна вам вернуть его». «Нет!» — помолчав минуту, — возразил Освальд. «Клянусь, что я никогда не стану мужем другой женщины, пока вы не вернете мне это кольцо. Но, простите, смущение, которое вызвано вашими словами...» «На меня нахлынули мрачные мысли, я испытываю мучительное беспокойство. Я это вижу», — промолвила Каринна, — «и постараюсь поскорее рассеять ваше недоумение. Но вы уже говорите совсем другим тоном, да и слова ваши уже не те, что раньше. Быть может, прочитав мою историю, быть может, ужасное слово «прощай». «Прощай!» — воскликнул лорд Нервиль. «Нет, дорогой друг, только на смертном одре я скажу тебе это слово. Не бойся, ты не услышишь его до этой минуты». Каринна вышла, и через некоторое время в комнату Освальда вошла Терезина и передала ему по поручению своей госпожи рукопись, содержание которой следует дальше.